Роберт, 20 апреля, утро. Разбудил меня рев дизельных движков, словно под нашими окнами танковый полигон устроили. Черт, мы вчера и так поздно легли, уже светать начинало. Расселяли новых жильцов. Пришлось слегка потесниться. Айвор переехал ко мне в комнату. Карли занял соседнюю, а виды с Астой устроились внизу. «А тут с самого утра какие-то идиоты, блин!» Поднял голову. Напротив меня на соседнем диване спала Вот зараза, даже ухом не ведет. Здорово же спать, чертяка. Пришлось вставать самому. Оказалось, это новые соседи приехали. Причем в хорошем составе. Как выяснилось, вместе с десятью бойцами переселился Элинос. Вот это прекрасно. Все-таки мы уже работали вместе. Проблем с ним не возникало. А своих бойцов он будет держать в строгости, это и гадалки не ходи. Устроились грамотно, неподалеку от нас. Вроде бы и рядом, но глаза мозолить не будут. Лишний плюс скопилку Линуса как организатора. Вместе с бойцами приехал человек пять мужиков из рамучей, которые начали шустро возводить забор вокруг их участка. Эдгар еще вчера просил помочь проконсультировать его людей насчет ограждений. Николай этой просьбе не особенно обрадовался, но, видно, вспомнил, что его зятя дурака такого в живых оставили, когда тот Айвара в городе бросил и согласился. Вот теперь и бегает, по будущему периметру руками размахивает. Прораб, блин. Соседи по извечной прибалтийской привычке от нововведений добра не ждали и настройку смотрели с опаской. «Но извините, вас спрашивать никто не собирается». Через пару часов к нам пришел Линос. «Привет, Робби!» Он оперся на забор. «Дело есть. Хочу на одну из наших машин пулемет установить. Сверху. Дуги сварить или еще что-нибудь. Есть какие-нибудь идеи?» «А что за пулемет?» «РПКМ вроде у нас лежит. Довольно ухмыльнулся я». «Тебе только волю дай, ты и танк себе заведешь. На рыбалку ездить». «Нет, танк не надо. Горючего мало». Я притворно вздохнул. «А тогда, Конечно бы, завел. Вещь в хозяйстве нужная. Куда в нынешние времена без танка? Только где его взять-то? На всю Прибалтику в ранешние времена штуки три было. танки блин. Так что с пулеметом-то?» «Приезжай, думать будем. А на какую машину устанавливать хочешь? На свой ленд-ровер?» «Нет», — вскинулся Линос. «Так я тебе и разрешил своего красавца уродовать. Такая же l 200 имеется, как и у вас. Вроде машины сопровождения». Вот на нее бы поставить». «Нет, ребята, пулемет я вам не дам», — усмехнулся я, цитируя слова из старого фильма. «Пулемет у нас есть, зачем нам твой?» — не понял шутки Линос. «Не обращай внимания, это у меня последствия контузии такие», — отмахнулся я. «Да», — на полном серьезе кивнул Линос, — «контузия — вещь опасная, так сделайте! Дяденька, а пострелять из пулемета дашь?» — дурашливо спросил я. «Пострелять?» Покосился на меня он. Робби, а док тебе таблетки дал? Дал, не переживай. Ладно, вези пулемет и машину. Сделаем. Линас приехал на таком же Л-200 и привез ПКМ. Ничего себе, хороший пулемет отхватили. Знать бы, где такие хлебные места, я бы с вечера очередь занял. С системой подачи патронов конструкторы слегка перемудрили. Но если все это работает, и работает надежно, то нам какая печаль до всех этих... Технических сложностей. Альгис, узнав, что надо делать, преобразился. Любит он железки конструировать, хлебом не корми. Стоит, усы свои рыжие оглаживает. А глаза прямо светятся от предвкушения интересной работы. Руки у него золотые, этого не отнять. Пулемет у нас сразу забрал. Мол, надо посмотреть что да как. Поинтересовался, когда должно быть готово. Но предупредил, что к завтрашнему дню не сделает. Отчего Линос слегка ошалел. Альгис сам тормозить не любит и другим не дает. Еще и матерком может покрыть, если кто-нибудь сочкует. В общем, мы с Альгисом засели за чертежи. Нет, сначала я так посидеть пришел. Потом зацепился и пошло-поехало. Спорили до хрипоты, чуть не поругались. Когда я в конструирование начал вмешиваться. Да, в механизмах я ни черта не смыслю. Не мой это профиль. Но представляю, как это должно выглядеть, чтобы пулеметчику было удобно работать. Игрались до обеда. Альгис даже про птичник забыл. Сидели бы и дольше, если бы не пришла наша домо-правительница вида. И чуть ли не поварежкой погнала нас обедать. Вот это порядок, уважаю. Если бы пришла Аста, мы бы просто отмахнулись. И продолжили бы заниматься своими делами. С Видой этот номер не пройдет, с ней не поспоришь. После обеда Альгис меня все же выгнал из мастерской. Мол, он все понял, и комрады-дизайнеры могут идти нафиг. Ну и пожалуйста, не очень-то хотелось. Прошелся по базе. Николай с Линосом возится. Его горе зетек с Валеркиной семьей огороды возводит. Мичурины, блин. Сунулся в дом. Там видосасты хозяйничают. Айвар и Карлис устроили очередную ревизию имущества. Зашел к ним. А они такие серьезные, что оторопь берет. Решил не мешать. Даже наши коты, Лёвка с Ранисом, и то при делах, пошли прошвырнуться по местным злачным местам, там, где кошек побольше. Все в заботах, кроме меня. Надо срочно себе дело придумать, иначе... Иначе трындец моему напускному веселью.